архиепископ гренацкий, мой родственник и друг, желает иметь при себе человека, сведущего в литературе и обладающего хорошим почерком, дабы переписывать начисто его произведения. Мой дядя, известный проповедник, он составил, не знаешь сколько проповедей и сочиняет каждый день новые, которые произносит с большим успехом. Считая, что вы ему подойдёте, И я предложил вас на это место, и он согласился. Ступайте, представьтесь ему от моего имени. По приёму, который он вам окажет, вы можете судить о благоприятном отзыве, который я о вас дал. Место мне показалось таким лучшим, которого трудно было пожелать. Приготовившись с величайшей тщательностью предстать перед его высокопреосвященством, Я однажды утром отправился в его палаты. Если бы мне вздумалось подражать сочинителям романов, то я составил бы пышное описание архиепископского дворца в Гренаде. Я распространился бы относительно архитектуры здания, расхвалил бы роскошь меблировки, поговорил бы о находившихся там статуях и не пощадил бы читателя изложением сюжета всех висевших там картин. Но я буду краток и скажу только, что дворец этот превосходил великолепием дворцы наших королей. Я застал в покоях целую толпу духовных и светских лиц, большинство которых принадлежало к штату монсиньоре, эскудере, камерлакее и дальго, и священники его свиты. Все миряне были в роскошных одеждах их можно было скорее принять за синьёров нежели за людей служилого сословия вид у них был напыщенный и они корчились из себя важных бар глядя на них я не мог удержаться от смеха и внутренне издевался над ними чёрт подери подумал я этих людей можно назвать счастливыми так как они несут дермо рабства не замечая его Если бы они его чувствовали, то, пожалуй, не усвоили бы себе таких высокомерных повадок. Я обратился к одной важной и добродной личности, которая дежурила у дверей архиепископского кабинета, и назначение которой заключалось в том, чтобы отворять и закрывать их, когда понадобится. На мой вежливый вопрос: "Нельзя ли поговорить с монсеньёром?", камерлакей сухо ответил мне: "Обождите здесь". Его высокопреосвященство сейчас выдут, чтобы отправиться к обедне и дадут вам на ходу несколько минут аудиенции. Я промолчал и, вооружившись терпением, попытался завязать разговор кое с кем из служителей, но они оглядели меня с головы до пят и не удостоили ответа. А затем переглянувшись между собой, надменно усмехнулись над дерзостью человека, позволившего себе вступить с ними в беседу. Признаю, что я был ошаломлён таким обращением со стороны служителей. Я ещё не успел вполне оправиться от своего смущения, когда двери отворились и появился архиепископ. Глубокое молчание тотчас же воцарилось среди членов архиепископского двора с которых моментально слетело всякое чванство, чтобы уступить место величайшей почтительности перед владыкой. Прилат ушел в 69-й год, и он весьма походил на моего дядю каноника Хиля Перса, то есть был толст и низкоросл. Вдобавок ноги его были сильно вогнуты внутрь, а голова украшена лысиной с одним только клоком волос на макушке. Благодаря чему он был вынужден носить скуфейку из тонкой шерсти с длинными ушами. Несмотря на это, мне казалось, что прилад походил на знатную особу, быть может, потому что он, как я знал, действительно был таковой. Мы люди простого звания смотрим на вельмож с предубеждением, нередко приписывая этим господам величие, в котором природа им отказала. Архипеสก прямо направился к мне и спросил елеиным голосом, что мне угодно. Я отвечал ему, что меня прислал синьор Дон Фернандо де Лейва.